в целях разгрома Компартии и для своего успеха на выборах. Сегодня вечером в квартиру корреспондента «Известий» Кайт ворвались нации в форме СС и произвели обыск. Документы внешней политики СССР. Москва, 1970 год, том 16, страницы 133-134. Когда об этом узнали в советском полпредстве, то вызвали туда регулярную полицию, одновременно известив МИД Германии. Однако полиция совместно с нацией докончила незаконный обыск и арестовала Кайд. Захватив власть, фашисты предприняли все, чтобы уничтожить в немецком народе чувство дружбы к Советскому Союзу. Союз друзей СССР и общество друзей Новой России – были объявлены антигосударственными организациями. В ночь после поджога Рейхстага нацисты арестовали Эриха барона генерального секретаря Общества друзей Новой России, и вскоре убили его. Такая же участь постигла многих друзей СССР. С 1932 по 1936 год в советском полпредстве работала Сента Хорн, воспитанная родителями в духе уважения и дружбы к Советскому Союзу. «Во времена фашизма, — вспоминает она, — полпредство стало для меня настоящим домом. Незабываемыми останутся удивительная простота советских людей, атмосфера подлинного товарищества, царившая в полпредстве. Годы работы в нем навсегда укрепили во мне уважение и любовь к советским людям». Вот какой эпизод, связанный с событиями, последовавшими за поджогом Рейхстага, запомнился Сенти Хорн. Во время лейпцигского процесса я случайно зашла в одну из комнат квартиры полпреда. Там сидела незнакомая мне пожилая женщина, вся в черном, на голове по-крестьянски повязан платок, неподвижный взгляд устремлен в окно. «Гутен так!» — поздоровалась я приветливо. Женщина вскочила, закрыла лицо руками и выкрикнула, всхлипывая, «Фашисты! Всюду фашисты!» В комнату вбежали сотрудники полпредства, стали успокаивать ее, объяснять, что я ничего общего с фашистами не имею, что мой отец коммунист. Лишь потом я узнала, что эта женщина — мать Георгия Димитрова, которая в те дни с великой выдержкой и достоинством вел неравную борьбу на процессе в Лейпциге. Из личного архива автора. После судебного процесса в Лейпциге, закончившегося полным провалом его инициаторов, полномочное представительство СССР в Германии направило в Министерство иностранных дел Германии ноту, в которой говорилось. Некоторое время тому назад Родственники, оправданных по лейпцигскому процессу и ныне находящихся в Берлине под арестом болгар Димитрова, Попова и Танева, обратились в посольство СССР в Германии со следующей просьбой. До мая 1941 года официально называлось полномочное представительство. Недавно в ходе беседы с болгарским посланником в Берлине, господином Поменовым, Эти родственники установили, что болгарское правительство не считает более вышепоименованных болгар болгарскими гражданами. Учитывая этот факт, родственники вышепоименованных лиц просили посольство СССР в Германии, как от своего собственного имени, так и по поручению Димитрова, Попова и Танева, предоставить последним советское гражданство. Посольство СССР в Германии, в соответствии с установленным порядком, направило это ходатайство в Москву. Сейчас посольство СССР получило решение правительства СССР, согласно которому советское правительство 15 февраля сего года удовлетворило ходатайство родственников Димитрова, Попова и Танева о принятии последних в пределы СССР и о присвоении им Советского гражданства, теперь посольство просит Министерство иностранных дел принять меры к немедленному освобождению советских граждан Димитрова Попова-Танева из Под Ареста.